«Ты, случайно, не знаешь, почему его не было там, а, Алый?» «Его не было на поле боя потому, что я сражался с ним», — подумал Рейстлин. «И победил, хотя не считаю себя героем. Но если ты настаиваешь на медали, я, конечно, не буду отказываться». Посох Магиуса стоял прямо напротив алтаря. Рейстлин протянул к нему руку, ощутив, как тепло и приятно отзывается теперь артефакт на прикосновение». «Понятия не имею, мастер Хоркин, что случилось с магом», — ответил он. «Тебя не было в битве, Алый, и его не было», — сказал Хоркин. «Тебе не кажется это странным?» «Простое совпадение, мастер». «Хе-хе». Хоркин снова покачал головой, потом решил больше не давить на ученика и переменил тему. «Прекрасно, Алый, ты пережил первый бой, и мне не стыдно сказать, что ты проявил себя хорошо. «Во-первых, ты не дал убить себя». это плюс. Во-вторых, ты не дал убить меня, это еще больший плюс. Ты опытный целитель, и кто знает, может, после надлежащего обучения из тебя выйдет хороший маг. Хоркин подмигнул ему, а Рейстин мудро решил не обижаться. — Спасибо, мастер, — улыбнулся он. — Твоя похвала много значит для меня. — Ты заслужил ее, Алый. «Я думаю, хоть и выражаю мысли не очень гладко, ты будешь повышен в звании до ассистента мастера. С увеличением платы, естественно. Ну, если ты решишь остаться с наемниками дальше». Повышение. Рейстлин был поражен. Хоркин редко его хвалил, а тут сразу такое. Маг был уверен, что ему заплатят деньги и попросят удалиться. Теперь он стал понимать своего командира чуть лучше. Всегда быстро указывая на ошибки, он никогда не хвалил его за сделанное правильно, но никогда ничего не забывал. «Спасибо, что верил в меня, мастер», — сказал Рейслин. «Я подумывал об уходе из армии. Мне казалось, что недостойно одному человеку получать деньги за боль и смерть другого». «Мы сделали здесь немало добра», — заметил Хоркин. «Спасли жителей города от смерти и рабства. Но сначала мы были на другой стороне. «И все равно разобрались и заняли нужную позицию», — уверенно сказал боевой маг. «Только благодаря случаю. Счастливому случаю!» «Рейстлин, послушай. Ничто никогда не происходит случайно. Все случается по какой-то причине. Твой разум может эту причину не знать. Разум может подвести. Но сердце знает, потому что оно знает всегда». «Теперь», — добавил он любезно, — «тебе пора пойти и немного поспать». Рейслин отправился к своей койке, но не уснул, размышляя о словах Хоркина и о том, что произошло с ним за последнее время. Внезапно его осенило. Старый маг впервые назвал его по имени — Ниалым. Вылетев из койки, Рейслин выскочил наружу под мягкий свет солинари. Луна мирно освещала город, словно бог был доволен происшедшим сегодня. Рейслин кинулся к куче мусора, куда он зашвырнул книгу — «Ничто не происходит просто так», — билось в голове, когда он открывал книгу. Мак посмотрел на бесполезную карту, чьи линии в лунном свете были четкими и ясными, как никогда. «Может, я и не смогу ее понять, но если я не почерпну ничего полезного, возможно, другие разберутся», — решил он. Вернувшись к кровати, Рейстлин так и не лег. До конца ночи засев за длинное письмо, в деталях описывающие оба столкновения с Закончив подробный отчет, он описал найденную маленькую книгу и все обстоятельства, связанные с ней, и, завершив письмо, указал адресата. Парселиану, главе конклава магов, башня высшего волшебства, Вайрет. На следующее утро он явился к барону и спросил, не будет ли тот в ближайшее время посылать гонцов в сторону Устричного. Своё письмо он поместил в другое, на котором для маскировки написал иной адрес. Устричный, антимодосу. И далее была указана улица и дом, где проживал его покровитель. Уже окончательно рассвело. Теплые лучи солнца мягко вползли в храм, пробуждая раненых. Первым вскочил на ноги Карамон. «Пойдем со мной, Рейст! Должен же ты что-то есть!» Рейстлин прислушался к себе и обнаружил, что страшно голоден, поэтому кивнул, и братья вышли из храма, зашагав к походной кухне. Неожиданно к ним подошел Хоркин. — Не возражаешь, Алый, если я присоединюсь к вам? — спросил он. — Раненые чувствуют себя неплохо, поэтому я могу наконец-то нормально поесть. — Ну и нам надо немного попраздновать. Маджерри, твой брат получил повышение. — Неужели? Это же здорово! Карамон сделал паузу, обдумывая новую мысль. — Значит, мы остаемся с армией? — Да, Карамон, — кивнул Рейслин. — Ура! — Силач издал такой дикий крик, что наверняка перебудил половину города. «Смотри, там идет крыса! Он еще ничего не знает! Сейчас я его обрадую!» «Крыса!» — заревел Карамон, окончательно разбудив и другую половину. «Иди скорее сюда!» Полукендер обрадовался повышению Рейслина, особенно когда понял, что братья остаются служить с наемниками дальше. «А что будет на завтрак?» — немедленно поинтересовался Карамон. — Мастер Хоркин, ты сказал, будем праздновать? Значит, что-то особенное? — Дар от благодарных жителей безнадежности, — ответил Хоркин с подозрительным бульканьем в горле. — Истинное сокровище, можно было бы сказать. — Что ты подразумеваешь? — кинул на него острый взгляд Рейслин. «Яйца — Яйца, — ответил Хоркин с усмешкой и подмигнул.